вход с улицы. Сыпной тиф качался по улицам в такт мерной походки санитаров и могильщиков. Тиф был громок в горячечном бреду и тих в похоронных процессиях. Катафалки тянули верблюды. Торчоки. Школа переезжала. Металась швамбрание в поисках устойчивой истины, меняя правителей климат и широты. И только дом наш незыблемо стоял на своем причале, на старой широте, на прежней долготе. Он заржавел, он рос в дно, уже не проход, а тяжелая занесенная баржа, ставшая островком. Бури не могли пока еще вторгнуться в него, так как мама боялась сквозняков и закрывала форточки. Но, разумеется, кое-какие изменения произошли. Папа, например, носил френч, а не пиджак. Красный крестик на клапане кармана говорил о том, что отец военный врач. Он работал в авакопункте. Затем люди. Неподходящего знакомства, знавшие всегда лишь черный ход квартиры. Теперь все, словно сговорившись, являлись через парадный. Даже водовоз, которому как будто удобнее и ближе было идти через кухню, требовательно звонил с парадного хода. Он топал через квартиру, он следил и капал. И ведра его были. Полны достоинства. Мы с Оськой приветствовали это разжалование парадного крыльца. Теперь, между ними кухни установился сквозняк непочтительности. И в нашей описи мирового неблагополучия был зачеркнут пункт первый о неподходящих знакомствах. Первыми после революции позвонили с парадного слесарь и плотник. Аннушка открыла им, прося обождать, и пришла сказать папе, что какие-то просят товарища доктора. — Кто такие? — спросила мам. — Да так из себя, мужчины, — отвечала Аннушка. Всех пациентов она делила на господ мужчин и мужиков. Отец вышел в переднюю. — Мы к вам, сказали пришедшие называя папу по имени и отчеству просьба выслушать нас на что жалуетесь спросил папа приняв их за пациент на несознательность отвечали слесарь и плотник в больницу при кенинском закрыли чертовы хуторяне а теперь убыток здоровья трудящимся мы вот комиссары назначены. Папа никогда не мог простить Керинскому, что во время его краткого царения богатые отцы города из скупости закрыли общественную больницу. «Не треба», — заявили они. А вот явились большевистские комиссары и заявили, что Совдеп постановил спешно открыть больницу, и назначили отца заведующим.